Однако в этот вечер Вольтер, печальный и больной, сам испытывал глухой отголосок того прусского сплина, который быстро овладевал всеми счастливыми, смертными, призванными созерцать Фридриха в его славы. Как раз сегодня утром Лямитри передал ему роковую фразу Фридриха, которой суждено было преобразить притворную дружбу этих двух выдающихся людей в весьма реальную вражду. Примечание автора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 Бывало и так, что любовники и мужья получали у него самые невероятные сведения о поведении некоторых дам и, говорят, волшебное зеркало выдало множество тайных пороков. Ну, Так или иначе, но итальянские певцы оперного театра однажды вечером пригласили калеостра на веселый ужин, сопровождаемый прекрасной музыкой, а взамен попросили его показать им несколько образчиков его искусства. Калиостро согласился и, назначив день, в свою очередь пригласил к себе Порпорино, Кончулини, мадемуазель Де Струа и мадемуазель Порпурину, обещая показать все, что им будет угодно. Семейство Барберини также было приглашено. Мадемуазель Жанна Барберини попросила показать ей покойного дожа Венеции. И так как господин Калиостро весьма искусно воскрешает покойников,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 Если только вы дадите мне самую торжественную и страшную клятву, что не обратитесь к тому, кого я вам покажу, ни с одним словом, и не сделаете, пока он будет перед вами ни одного движения и ни одного жеста.